Глава 20. Алиса. Костюмчики сидели отвратительно. Ни о каком облегании и свободе движения речь не шла. Но главную функцию — защиту от влаги — они с грехом пополам выполняли. К тому же подача кислорода в шлем осуществлялась не через спускаемый с поверхности длинный шланг, который может пережать в любой момент, а через короткий из висевших на спине баллонов. Овесть из этих таких еле подняла. Вообще весь костюм изрядно придавил меня к земле, одна надежда, что в воде будет полегче. И что сам старый Тинер прятал клад где-то в просторном месте, чтобы мы туда протиснулись, хотя сомневаюсь. Он описывал передовую технологию папуасов, вроде плотно примотанного к голове бычьего пузыря с воздухом, в котором следовало продвигаться строго вертикально, чтобы не черпануть воды. Где он взял такого огромного быка отдельный вопрос. Наше появление на берегу в модных гидрокостюмах вызвало нездоровый оживление в рядах местных жителей. Кажется, сбежались все три соседние деревни. Мне было всё равно. Я тщательно проверяла разъёмы и сгибы, пару раз погрузилась на пробу, чтобы убедиться, что нигде не подтекает. В таких неповоротливых конструкциях любая прореха может стать фатальной. Захлебнёшься. и всплыть не успеешь». Вроде все держалось неплохо. Я махнула рукой, затянутой в пухлую перчатку, тетушке и решительно ушла на глубину. Дельхард последовал за мной без промедлений и сомнений. Выцепив взглядом из-под воды приметный камень, я принялась отчитывать условные шаги, придерживаясь за густо поросшим мхом и водорослями кладку. Вот она закончилась, началась настоящая скала. Похоже, замок со временем ушёл под воду. Вряд ли строители ныряли, чтобы выложить фундамент. Ниже, ещё ниже. Озеро оказалось довольно глубоким. Вода всё теплела, как ни странно. Кажется, горячий источник находился на самом дне. А вот и нужное место. Если не знать, где искать, наверняка пропустишь естественную пещеру. Так ловко она замаскировалась торчащим перед входом камнем. Я дождалась риса, чтобы он точно не пропустил нужное место, и скользнула внутрь, скорее протиснулась. Узкий и тесный лаз извивался с змеей, мой шлем царапался о выступающей острых краях, и в какой-то момент я всерьез забеспокоилась, что могу застрять. Тут и не развернуться, и не раздеться в случае чего. Позади пыхтел одолеваемый теми же мыслями Дельхард. Ему приходилось ещё хуже из-за шеренный плеч. Мучиться нам пришлось недолго, или целую вечность, если судить по личным ощущениям. Это потом я поняла, что ласпусь извилистый, зато короткий, всего метров 5 не больше. Он вёл всё время вверх под небольшим углом и совершенно неожиданно закончился. Я попыталась нащупать края подводной пещеры и не нашла их. А потом внезапно оказалось на поверхности. Раз и всплыла по плавкам. Не слишком просторный грот был освещен заходящим солнцем, просачивавшимся в крошечные зазоры между камнями. Сориентировавшись по направлению луча, я поняла, что мы пересекли холм с замком насквозь, и сейчас с той стороны, где скала возвышается над уровнем озера. Прямо перед моими глазами оказался уступ, на котором лежала поржавевшая, полуистлевшая от времени шкатулка. Я молча указала на неё пальцем в всплывшем у следам Дельхарта. Сначала правда пришлось подтыкать его в плечо, чтобы он навернулся. О вы, переговорных устройств для скафандров ещё не придумали. Радио вот изобрели, а до миниатюрных передатчиков техника пока не дошла. Мы с ним подплыли к трофею вместе. Я бы не решилась трогать столь древнюю вещь. Арис бестрепетно схวотанул её и засунул в мешок. Откуда достал мешок, спрашивать не буду. Запасливый. Как мы пропихивались обратно, достойно отдельным рассказом. Только его бы не опубликовали из-за нецензурности. Первый поплыла я, как самая стройная, волоча за собой мешок с кладом, а Дельхард страховал сзади. Шкатулка билась по камням, и я истово надеилась, что рыхлый древесина выдержит, от ткань не порвётся, иначе будет очень обидно потерять неизвестную ценность, когда на практически в наших руках. Мы с Дельхартом заранее договорились: если что-то найдём, всплывать без груза, а после за ним вернуться. Слишком уж много зрителей собралось на берегу. Не нужно их дразнить лишний раз видом потенциальных драгоценностей. Кроме того, для той идеи, что уже неделю бродила в моей голове, ненайденный клад был куда быкветней обнаруженного. У настоящего замка должна быть легенда. Убедившись, что мешок целы невредим, я незаметно зацепила его за крючок, который ещё с ночи незаменимый сибальта пустил при помощи лески в воду. Другой конец лески крепился к крупному камню на берегу, на самом обрыве, и заметить наш тайник было практически невозможно. Мы вынырнули, помогли друг другу выкорабкаться и продемонстрировали собравшимся пустые руки и постные лица. Я в очередной раз убедилась, что у Риса настоящий талант. Если бы я не ныряла вместе с ним, сама поверила бы в честность поисков. Зрители разбредались неохотно, ходили по берегу, вглядывались в тёмные воды озера, словно клад должен был подняться оттуда самостоятельно в пене морской или что-то вроде. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо схрона, я покрывалась потом, несмотря на то, что в костюме на свежем воздухе стало как-то сразу очень морозно. Но мутноватая вода надёжно хранила свои секреты. Пойдём переодеваться, вздохнул протяжно Дельхард, открутив шлем. А то ещё полиция скоро подъедет. А зачем загомонили собравшаяся? Так скелет там внизу, загадочически сообщила Риз. Точно ему на подмостки прямая дорога, сказочник. Теперь к поискам клада добавится легенда о вечном стороже Онова. Никаких пиратов не надо. Всё своё, местное. Нужно будет только всё отрицать стоимственным видам, остальное народное творчество дорисуется самостоятельно. На этом и основывался мой тактический расчёт. Я планировала превратить развалинный замок в фешенебельный отель с историей, сохранить дух антураж и атмосферу, разобрать по камушку и заново выстроить с нуля все башни и пристройки, снабдив попотно необходимыми цивилизованными человеко удобствами. Учитывая обнаруженный грот Работа предстояла немалая: провести канализацию так, чтобы не угробить местную экосистему и не нарушить хрупкое равновесие скал, но Рис утверждал, что некая Мифру Вихард, редкий специалист по сложным задачам в архитектуре, а её команда не из болтливых. Он их, мол, лично сам подбирал. Бывший спецназовец, что ли? Неважно. В общем, обещают восстановить всё так, что от оригинала в лучшие годы не отличить. И про секретный ход смолчать. Полезная штука тайное подводное хранилище. Мало ли для чего и когда пригодится. Только укрепить его нужно будет обязательно. Не нравится мне, как просела порода за прошедшие годы. Такое гляди, всё обрушится вместе с замком наверху. Вот уж какой славы не нужно будущим отелю, а какие-то повторного превращения в руины. Деньги собирался на всё это выделить Эльхард. Но если я окажусь права, и в шкатулке именно то, что я думаю, сама плачу и ещё останется. Тётушка на мой вопрос касаемо принадлежности клада лишь отмахнулась. Конечно, сокровища принадлежат тому, кто их нашёл. Что за глупости? воскликнула она сверкая глазами. Тем более ты из Тинеров, считай прямая наследница. Ей не терпелось увидеть содержимое мешка, но приходилось ждать, пока самые упорные зрители не уйдут. Прихезд к полиции сыграл нам на руку. Блюстители порядка одним своим появлением отбили охоту особо горячим головам лезть в воду. Слухи и домыслы всколыхнулись новой силой. Нужно поскорее начать строительство и посадить в руинах сторожа, чтобы никто не потонул, пытаясь найти несуществующий схрон. Я про себя всё равно решила поделить Найдене пополам. Это будет справедливо. Тётушка не продала территорию с замком Мэри, хоть они и предлагали немалые деньги. Сохранила руины для потомков, пусть и не восстанавливала. На дно озера полиция спустила своих водолазов, и мне чуть дурно не стало, когда я поняла, что Дельхард вовсе не шутил насчёт скелета. И их там на дне оказалось целых 3. Гладкие кости, побелевшие от времени, с наросшими водорослями и какими-то ракушками, задержавшиеся зрители позеленели и поспешили ретироваться, разносить весть о страшной находке. «Интересно, кто это?» — в полголоса поинтересовалась, я, глядя, как спешно вызванный доктор нумерует и упаковывает каждую косточку в отдельный мешочек. «Искатели сокровищ, скорее всего», — флегматично отозвался Делихард. Его страшная находка вовсе не тревожила, он и не такого насмотрелся за годы службы. Можешь не переживать. Лежат они там не первое десятилетие, не вчера утонули точно. Ужас. Передёрнулась я и двинулась к кусадьбе. Сибальт под шумок умудрился выудить леску с кладом, прикрыл мокрый мешок собственной дублёнкой, перекинутой через руку. Вроде жарко ему стало. И сейчас степенно дефилировал в том же направлении, никак не выдавая своего нетерпения. Ему тоже хотелось заглянуть и узнать, что же там эдакое. Но дворецкий мужественно сдерживался. Наконец мы устроились в гостиной. Сибальт выгнал всех слуг, самого его Мифру Винкс попросила остаться. Кому ещё доверять, как не старому проверенному слуге, пояснила она. Я не возражала, Рист тоже. Мы уставились на стол, точно в середине которого стояла та самая шкатулка. Вода из неё по большей части вылилась по дороге, но до сих пор подтекала, оставляя неаккуратное пятно на кружевной скатерти. Ну, кто откроет? Не выдержала наконец тётушка. Я была готова к тому, что вызовется Дельхард как самцовый самец, но он меня в очередной раз удивил. «Думаю, её должна открыть Алис», — запнулся он на моём имени. Придёт уж Кирис поддерживал мою легенду, стараясь называть Элис, но иногда забывался, особенно в минуты волнения. В конце концов, если бы не она, клад так и покоился бы на дне озера. «Вы должны рассказать мне в подробностях, как именно его нашли». Свистящим шёпотом потребовала тётушка, а я потянулась к крышке. Замок проржавел и ни в какую не хотел открываться, даже ключом, который я нашла привязанным к закладке последнего дневника. Тоненький и миниатюрный, он почти не выделялся среди страниц, походя на оригинальное украшение, если не знать, зачем он. Просмотришь однозначно. Сильно нажимать я не хотела, боялась сломать Так то несколько томительных минут просто раскачивало его туда-сюда, разминая пружину. В предвкушающей тишине щелчок прозвучал настоящим выстрелом. Все вздрогнули, крышка подскочила, хлопнув, и я откинула её, открывая взглядом содержимое. На мгновение сияние, исходящее из шкатулки, меня ослепило. белизной и чистотой камни неровной горкой возвышавшиеся внутри походили на льдинки, но явно ими не являлись. Алмазы, благоговейно выдохнула тётушка. Чистейшей воды, сознанием дела поддакнул Сибальд. Но откуда? с подозрением поинтересовался Дельхард. С игеушного континента, довольно усмехнулась я, откидываясь на стуле. Приятно всё-таки, когда твои подозрения полностью оправдываются, да ещё по такому отличному поводу. Там их, как грязи, попуасы, по словам нашего уважаемого предка, украшают ими дома, вкрапляя в глину для красоты, чтоб блестело. Он помог их вождю, спас от крокодила и ещё что-то про сельское хозяйство. Вот ему и отдали красивых блестяшек, сколько смог унести. Поди ещё посмеялись, зачем дураку белому бесполезные камешки, когда можно было потребовать жену и пару леопардовых шкур. Старый Тиннер разобрался в такие дебри, куда ни до него, ни после не ступала нога так называемого цивилизованного человека. К сожалению, полагаю, до той деревни уже очень скоро доберутся и разграбят её колонисты. Если ещё не На случай, если мы с Дельхартом заскучаем за мимарами, в пятнадцатом дневнике имелись точные координаты места рождения. Что-то мне подсказывало, что стоит готовиться к затяжной экспедиции под джунглям. Как ты умудрилась расшифровать указание про клад? восхитилась Мифрувинкс. Не так уж они и были зашифрованы, пожала я плечами. Почерк старого Тинна сам по себе та ещё криптограмма. Согласна, кивнула тётушка. Дневники хранились в семье Тейнеров, но никто не принимал их всерьёз. Их и прочитать-то внимательно никто не удосужился. Вот если бы он оставил карту или какое-то материальное доказательство существования клада, возможно, его нашли бы куда раньше. Но нет. Я сделала паузу, отхлебнула горячий чай, без всякого молока, да. Что-то мне молоко вообще в последнее время разонравилось. Рассказы предка сочли порождениями его буйной фантазии, а он и не подумал развеивать заблуждения родни. Может, опасался покушений, а может, не хотел зависти со стороны менее удачливых братьев. В любом случае он решил просто спрятать остатки сокровища и написать подробное указание в дневнике для потомков. Кто захочет, разберётся. И ты разобралась. Дельхард тепло улыбнулся мне. На сокровище он бросил лишь беглый взгляд и отвернулся. Ценности его особо не интересовали в отличие от моей скромной персоны. Какая ты у меня всё-таки молодец. Да, я такая, скромно призналась и нахмурилась. С организмом творилось что-то неладное. Неужели опять отрава? Пронеслась паническая мысль, и всё вокруг погрузилось в во атьму.